Запись тридцать седьмая. Конспект. Инфузория. Светоприставление. Ее комната. Утром в столовой сосед слева испуганно шипнул мне: "Да ешь ты же! На вас смотрит!" Я изо всех сил улыбнулся и почувствовал это как какую-то трещину на лице. Улыбаюсь, края трещины разлетаются все шире. И мне от этого всё больнее. Дальше так. Едва я успел взять кубик на вилку, как тотчас же вилка вздрогнула у меня в руке и звякнула о тарелку. И вздрогнули, зазвенели столы, стены, посуда в воздух, и снаружи какой-то огромный до неба железный круглый гул, через головы, через дома, и далеко замерч чуть заметными, мелкими, как на воде кругами. Я увидел в мгновение слянявшие, выцвевшие лица, застопоренные на полном ходу урты, замершие в воздухе вилки. Потом всё спуталось, сошло с вековых рельс, все скотились с мест, не пропев гимна, кое-как ни в так дожового, довясь хватались друг за друга: "Что? Что случилось? Что?" И беспорядочные осколки некогда стройной великой машины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 Где-то в невероятной высоте еле заметные быстрые точки. Всё ближе. Сверху хрипло и гортанно капли, наконец над головами у нас птицы, острыми чёрными, пронзительными, падающими треугольниками заполонили небо. Бури сбивали их вниз. Они садились на купола, на крыши, на столбы, на балконы. Ага, торжествующий затылок повернулся. Я увидел того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 вылезших из своих тёмных подлобей, громких, весёлых, крипкозубых. Глотая раскрытыми ртами бурю, помахивая такими на вид смиренными и нестрашными электрокутерами, где они их достали, они двинулись туда же на запад, за оперированными, но в обход, параллельным 48-м проспектом. Я спотыкался о тугии, свитые из ветра канаты и бежал к ней. Зачем Не знаю. Я спотыкался. Пустые улицы, чужой, дикий город, неумолчный торжествующий птичий гам, света приставления. Сквозь стекло стен в нескольких домах я видел, врезалась женские и мужские номера бесстыдно совокуплялись, даже не спустивши штор, без всяких талонов среди бела дня. Дом её дом.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 и вышел. Сидел в коридоре на подоконнике против двери, всё чего-то ждал тупо, долго. Слева зашлёпали шаги. Старик. Лицо как проколотый пустой осевший складками пузырь, и из проколов ещё сочится что-то прозрачное, медленно стекает вниз. Медленно смутно понял слёзы. И только когда старик был уже далеко, я спохватился и окликнул его: "Послушайте, послушайте, вы не знаете номер и триста тридцать". Старик обернулся, отчаянно махнул рукой и заковылял дальше. В сумерках я вернулся к себе домой. На западе небо каждую секунду стискивало с бледно-синей судорогой, и оттуда... Глухой, закутанный гул. Крыши усыпаны чёрными потухшими головешками птицы. Я лёг на кровать, и тотчас же зверем навалился, придушил меня сон.